Глава 718. Дай мне это озеро. Несколько дней спустя вновь началось извержение древних Дао-озер. Крупное извержение стало причиной появления столбов света примерно из 80% Дао-озер и гейзеров. Оно началось одновременно во внутренней и внешней области. С началом извержения в воздухе над озерами вспыхнуло множество проекций Дао. Во внутренней области около 300 дао озёры извергли из себя магические предметы и другие сокровища. Два трехкилометровых дао-озера извергли проекции дао, остальные восемь – магические предметы. Эти артефакты были совершенно разные. Одни были сломаны, у вторых не хватало частей, третьи были совсем ветхие, четвёртые, наоборот, новыми. Еще больше было фрагментов магических предметов, и, наконец, из озёры изверглись куски камней и земли из древних руин. Из трех дао озер Секты Кровавого Демона два исторгли магические предметы. Над занимаемым Мэнхао-озером возникла проекция Дао. Другая проекция Дао вспыхнула над озером Секты Золотого Мороза, рядом с которым сидел Толстяк. Эта проекция изображала тучного мужчину, практикующего какую-то могучую магическую технику. Толстяк с расширенными от удивления глазами сразу же сосредоточился, пытаясь получить просветление. С началом извержения от прежней тишины не осталось и следа, однако хаоса не последовало. Да, у озера были поделены. Если не появится какой-нибудь совсем уж невероятный предмет, будет соблюдаться порядок. Здесь не будет схваток, как во внешней области. Обладатель озера обладал правом забрать все, что оно извергло из себя. Множество практиков начало слетаться к своим дау-озерам. Шестеро патриархов секты Кровавого Демона начали собирать выброшенные из озер объекты. Все это произошло практически мгновенно. Потребовалось 10 вдохов, чтобы практики собрали все предметы, выброшенные из 3-километровых Дау озер. После этого секта и клоны сосредоточились на 300-метровых озерах. Особенно манило огромное количество озер, принадлежащих Манхао. Из них чуть больше сотни выплевывали магические предметы, которые потом зависали в воздухе. Среди них некоторые создавали проекции Дау или извергали какие-то другие предметы. Такое зрелище не только привлекало внимание, но и разжигало в сердцах людей желание. Несмотря на это, не случилось ни одной драки. Манхао своими недавними действиями четко продемонстрировал свое могущество и неукротимый нрав, а любой практик, который хотел забрать предметы, защищенные штандартом Манхао, сперва должен был десять раз подумать, прежде чем действовать. Ученики секты Кровавого Демона выглядели уставшими, но в то же время счастливыми. Они около двух часов под завистливыми взглядами членов других сект собирали выброшенные из Дау-озёр предметы. Когда они уже хотели отнести добычу Манхао, одно из 30-метровых озёр, породившее проекцию Дау, снова заркатало. Множество практиков радостно повскакивало на ноги. Это второе извержение! Два извержения — обычное дело для Даугейзеров. Тридцатиметровые озёра извергаются дважды куда реже. Что до 30-метровых озёр — «Их повторные извержения случаются еще реже! Второе их извержение обычно означает появление невероятно ценного предмета!» Все это время Манхау медитировал, но с началом повторного извержения он открыл глаза. В луче яркого света, брызнувшего из Дао озера, находился труп. «Чьё-то тело! Это труп практика из древних времен? Ого, хотел бы я такое заполучить!» Такие трупы встречались крайне редко, поэтому члены сект Бурпурной Судьбы, Одинокого из Золотого Мороза, а также клана Суны, находящегося неподалеку клана Ли, потрясенно уставились на столб света. Однако повторное извержение произошло в Дао-озере, рядом с которым на ветру трепетал кроваво-красный флаг. Это подавило жадность большинства людей, но не всех. Три эксперта стадии отсечения души из секта Золотого Мороза с аллочным блеском в глазах сорвались с места. По их мнению, Манхау не тронул секту Золотого Мороза из страха. Руководствуясь этим предположением, они и решились на подобный шаг. Три практика полетели прямо к 30-метровому Дао-озеру. Шестеро патриархов секты Кровавого Демона бросились им на перерез. «Секта Золотого Мороза! Как вы смеете?» «Какая наглость!» Губы Манхау изогнулись в холодные улыбки. От его хлопка по земле началось землетрясение. В то же время от его тела в воздухе остался лишь остаточный образ, тогда как сам он полностью исчез. Его скорость заметно превосходила скорость практиков Секты Золотого Мороза и Патриарха Секты Кровавого Демона. Спустя всего мгновение он оказался у Дау озера и смахнул труп в сумку, после чего повернулся и холодно посмотрел на троих экспертов Секты Золотого Мороза. «Я так погляжу, кому-то жить надоело!» Трое практиков поменялись в лице. Собственными глазами, увидев скорость Манхао, они развернулись и помчались в обратную сторону. Одновременно с этим мужчина в доспехах вместе с остальными экспертами секты Золотого Мороза поспешил им на выручку. Манхао холодно хмыкнул и поманил пальцами, тотчас вспыхнула великая магия кровавого демона. Огромная воронка окружила трех практиков, а следом появилась и кровавая рука. Трое стариков с душераздирающими воплями пытались освободиться, Но вся их сила оказалась совершенно бесполезной, воронка начала поглощать их и кровь. «Прекратите это!» – взревел мужчина в золотых доспехах. Во взрывном рывке он помчался вперед. Пятеро практиков позади выполнили двойные магические пассы и указали руками перед собой. Их тела объяли невероятные иллюзорные образы марионеток. Сами марионетки в высоту достигали нескольких дюжин метров. Когда они помчались вперед, мужчина в доспехах выполнил еще один магический пас. На лбу и шее мужчины проступили синие вены, когда и вокруг него возник образ марионетки. С глухим тряском все марионетки соединились вместе и превратились в одну гигантскую золотую марионетку. Трехсот-метровый исполин держал в руках золотой двуручный меч, от него исходило мощное давление, а потом и губы марионетки зашевелились. «Остановись!» Могучий голос хам прокатился по округе. «Слишком поздно!» – отрезал Манхао. Как только он сжал пальцев в кулак, прогремел взрыв, трое практиков в стадии отсечения души с дикими воплями превратились в кровавое месиво. Их ци и кровь влились в тело Манхао, превратившись там в чудовищную силу. Когда зарожденные божества трех стариков попытались сбежать, за ними в погоню пустились шестеро патриархов секты кровавого демона. «Будь ты проклят!» Яростно закричал мужчина в золотых доспехах. «Ты действительно думаешь, что секта Золотого Мороза тебя боится?» Он вместе с пятью практиками начал выполнять магические пассы. Повинуясь их команде, золотая марионетка начала испускать ауру, граничащую с поиском Дао. С появлением этой ауры люди из других сект и кланов пораженно застыли. «Это же практически аура поиска Дао!» «Это высшая магия секта Золотого Мороза, марионетка Золотого Мороза!» Золотая марионетка занесла меч и рубанула вниз. Клинок рассёк пространство, создав тридцатиметровый разлом. Аура, граничащая с поиском Дао, превратилась в давление, которое обрушилось на всех практиков стадии отсечения души. «Сдохни!» — хором закричали шестеро практиков секты Золотого Мороза. От их крика задрожало все вокруг. «Аура поиска Дао, мм, азартно произнес Манхао. «У меня тоже такая есть!» Сила Ци и крови трёх практиков в стадии отсечения души соединилась вместе с остатками силы, поглощенной от патриарха секты Чёрного Сита, и ярко вспыхнула. Он сжал пальцы в кулак и нанес встречный удар. От силы кулака даже воздух потрескался. Возникла чёрная дыра, но не 30 метров в диаметре, а шириной в 90 метров, в которой клокотала аура поиска Дао. Поиск Дао воплощал в себе естественные законы, Это была стадия, на которой такие законы соединялись с телом. Естественные законы основывались на просветлении Дао, полученном во время третьего отсечения. Поиск Дао был моментом, когда решалось, соответствует ли Дао трех отсечений друг другу или нет. Это была проверка сердца, на которую невозможно было повлиять, которой невозможно было помешать. Если человек был прав в своем Дао, так тому и быть. Если он ошибся, тогда уже ничего нельзя было сделать. Если ты прав, тебя ждала стадия поиска Дао, если нет, Дао исчезала. Вот почему эта так называемая аура звалась Аурой Дао. Когда аура начала расползаться во все стороны, невольные зрители этого противостояния тяжело задышали. Господин Дзянь, совершенный увядший Дао и лидер клана Сун были особенно изумлены. Они во все глаза наблюдали, как сила кулака Манхау столкнулась с двуручным мечом, Золотой меч разбился в дребезги, его осколки закружились в воздухе, словно падающие лепестки цветов. Дрожащая марионетка начала покрываться трещинами. Она с удивлением посмотрела на свою грудь, а потом взорвалась. После взрыва марионетки шестеро практиков внутри, включая мужчину в золотых доспехах, закашлялись кровью. Судя по их состоянию, произошедшее заметно их ослабило. Вне себя от ужаса они тут же бросились бежать. После удара кулак Манхау потерял свою ауру Дао, все таки эту заёмную силу он получил из Великой Магии Кровавого Демона, а не из глубин собственной культивации. После такого внушительного удара он был уже не способен его повторить. Чем больше я сражаюсь с Великой Магией Кровавого Демона, тем опаснее она становится. Со странным блеском в глазах он устремился в погоне за шестью своими недавними противниками. Три зарожденных божества не смогли уйти от шестерых патриархов секты Кровавого Демона. К этому моменту их уже поймали и запечатали. Секта Золотого Мороза в этом конфликте потеряла значительную часть своей боевой мощи, при виде к ним Манхау сердце мужчины в доспехах жалость от страха. «Секта Золотого Мороза готова отдать тебе трехкилометровое дао озера! Сквозь зубы выдавил он. «Одного мало!» Не согласился один из патриархов секты Кровавого Демона. «Отдавайте оба! Проклятие!» Практики секты Золотого Мороза недовольно зашумели, а мужчина в золотых доспехах поменялся в лице. Напуганному силой Манхау сейчас у него не было ни малейшего желания с ним драться. Только он собирался дать свое согласие, как вдруг взгляд Манхау остановился на толстяке, который сидел рядом с Дао-озером и смотрел на проекцию Дао. После чего Манхау перевел взгляд на другое озеро секты Золотого Мороза и сказал «Мне нужно это озеро!» Мужчина в золотых доспехах удивленно захлопал глазами и быстро закивал. Наконец у него в голове сложились все части головоломки. Теперь-то он понял, почему Манхау ранее ничего им не сделал. Дело было не в страхе перед сектой Золотого Мороза, а в Лифугуе. Секта Золотого Мороза отступила к Дао-озеру, над которым парила проекция Дао, уступив секте Кровавого Демона свое второе трехкилометровое Дао-озеро». Теперь у них их стало четыре.